Глава двадцатая. Ребекка. «Не волнуйтесь вы так, Ребекка!» Кассандра, главный редактор журнала «Тин», сидела напротив меня, пока я подписывала контракт. Руки у меня и правда тряслись, а вот в душе порхали бабочки, которые пели о том, что всё это неправда, и я, должно быть, сплю. Вот как всё просто оказалось. Мечта всей жизни превратилась в мечту нескольких месяцев. Иногда достаточно сделать лишь первый шаг и она уже сама плывет тебе в руки. Мир такой непостоянный и впервые в своей жизни я понимаю это глубже, чем многие спящие люди вокруг. Они не понимают, что могут получить все, что они пожелают. Достаточно лишь встать с дивана и начать что-то делать. Но всегда же легче жаловаться, как я раньше. Родители виноваты в том, что я страдаю от булемии. Они не любят меня. Все управляют мной, поэтому я хочу управлять слабыми. Я не могу изменить Коула, ведь он псих, который уничтожит меня, поэтому я должна отвечать ему боем на вызов. Но на деле все оказалось не так. Может быть, я навсегда останусь стервой с характером, но за эти несколько месяцев я поняла несколько простых вещей, без которых жизнь теперь, казалось бы, неправильной. Я начала с изменений в себе, И все, даже отношение Коула ко мне поменялось. Я отвечала тем самым боем на вызов, а потом ответила чувствами. Чувствами, которые просто хотела подарить ему и плевать, что он не стал бы их принимать. Главное, что я пыталась. Я волнуюсь. Все-таки не каждый день подписывают договора на годовые контракты и на такие деньги. Я улыбнулась, поставив последнюю завитушку в бумагах. Мы с Кассандрой пожали друг другу руки и, попрощавшись, я покинула здание в центре Л.А., прекрасно зная, что вернусь сюда снова. Теперь это станет моей работой и моим вторым домом, и, сидя где-нибудь в просторном кабинете с прекрасным видом, я буду творить новые эскизы и придумывать все больше новой одежды. Да, для подростков. Может, это не совсем то, о чем я мечтала, но это как оказаться среди звезд, целясь в Луну. «Радость моя! Мальчик мой!» Зевс подпрыгнул на задних лапах и положил передние на мои плечи, виляя хвостиком, подобно маленькому щеночку. Он соскучился по мне, да и я тосковала по нашим совместным пробежкам. Знание того, что Зевса подарил мне Коул, не изменило моего отношения к псу. Конечно, я не понимала мотивов Коула и даже не догадывалась о том, что действительно творится у него на уме сейчас – а тем более тогда, когда мы враждовали в школе. Но мне больше не нужно этого понимать, а нужно просто научиться жить без него, без постоянной нервотрепки в царстве спокойствия и целеустремленности. Скучно, но... Мой взгляд падает на конверт бирюзового цвета, лежащий на подушке. Первая реакция – страх. Что если Коул окончательно сошел с ума в больнице, как-то оттуда выбрался и теперь собирался, «Ужесточить игру!» Взяв в руки конверт, я боролась между двумя мыслями «разорвать или прочитать?» «Разорву, буду очень жалеть». «Прочитать» значит вернуться к своему прошлому. Трясущимися руками начала разворачивать конверт. К черту все! Я не могу его прочитать. Не могу и все! Я по-прежнему одержима, по-прежнему зависима. Я чувствую этот запах от конверта, и не могу себя контролировать. Парфюм Коула, аромат, который я узнаю из тысячи, а мысль о том, что он в очередной раз сел и что-то настрочил мне, и вовсе доводила до экстаза. Будь то угрозы или что-то хорошее, я все равно считала это волшебством. Настоящие, написаны от руки письма. б я мог бы написать очень много, но, честно говоря, я не могу подобрать слов». Я не умею красиво говорить, ты же знаешь. Это неважно В этом конверте ты видишь копию моего билета в Новую Зеландию. Сегодня вечером я улетаю, потому что больше не могу находиться один в этом городе. Без тебя. Но если ты придёшь сегодня, это будет что-то значить для нас, и я разорву этот билет. Я буду ждать тебя на нашем месте в 9.00 ровно. В 9.01 меня уже там не будет. Я выбрал тебя. «Давно. Пора теперь и тебе сделать его». Зевс прижался к моим ногам и заскулил, как будто знал, о чем я думаю. Мои пальцы с нежностью поглаживали простой листочек, и я уставилась в одну точку, стараясь успокоиться. Найти правильное решение. Быть скоулом тяжело, невыносимо и больно. Без него еще хуже. И в этом вся суть наших чувств и, может, наша борьба никогда не прекратится и он еще не раз выкинет в мою сторону очередную гадость. Но решение я свое уже приняла. В конце концов, на каждого психа найдется своя сумасшедшая.